Место рождения и происхождения Клауса Штернштеддера остаются неизвестными. В числе мест, где возможно родился знаменитый пират, источники называют наряду с Гамбургом ещё более дюжины городов и деревень: Декленбурга, острова Рюген, Ганновера и Фризии. Наиболее вероятными можно считать те предположения, которые связывают его происхождение с Зверденом и Висмером. Согласно выпущенному в 1718 году географическому описанию обоих Герцегс Бременского и Верденского Михаэлис и Штертебекер приказали выдолбить в Домской церкви в Зердени специальную нишу возле подпорной арки и поместить туда их герб. К сожалению, ниши соборов, в которых размещались гербы, не сохранились. По преданию, Штертбекер зависся у соборного капитула города Вердена в целые состояния, так называемый пасхальный дар, из которого выплачивались пособия нуждающимся. Использование его прослеживается через несколько веков. В страстной книге города Висмера в 1380 году упоминается о жестокостях некоего Николао Штертбекера, А в 1400 году в том же Висбюра пирату Иохану Штертбекеру выдают охранную грамоту. Очевидно, это и есть тот предводитель ликеделеров, который получил известность под легендарным именем Клауса Штертбекера. Что касается Годеке Михеля, то в легендах и народных преданиях его жизнь занимает не так много места как жизнь Штертебекера, хотя Михель, будучи старше своего соратника, являлся главным предводителем равнодольных. В упомянутом уже описании обоих герцогств Бременского и Варденского утверждается, знаменитый морской разбойник Готке Михаэлес, местный уроженец из Дауэльзена, вместе со своим приятелем Штертебекером и другими пиратами получил по заслугам в Гамбурге. Хотя это и не доказано документально, можно смело утверждать, что Михаэль и Штартебеккер являлись главарями пиратской братии Балтийского моря уже до 1394 года. Оба они упоминаются как пиратские вжаки в Любекской хронике 1395 года и в возденительном акте англичан, возлагающем на них ответственность за нападения на английские корабли в период с 1394 по 1399 год. В документах названы один раз Годеки Михель и Клаус Шельд, затем в пяти случаях Михель, Шельд и Штертебекер, и, наконец, в девяти случаях только Михель и Штертебекер. Разумеется, Михель и Штертебекер не держали у себя на борту летописцев, Если оказалось возможным установить целый ряд исторических фактов о деятельности витальеров и их высокопоставленных вождей, то лишь потому, что витальеры оказывали очень важные услуги королям, князьям и ганзе. С предводителями витальеров заключали договоры и союзы, их отпускали на свободу, когда они терпели поражение, как это имело место на Готландии. Совсем иначе дело обстояло с ликкеделерами. О тех попытках установить в своей среде равноправие, о их вождях, о их борьбе против богатых, мы узнаём почти только из устных преданий, из сказаний и легенд, созданных простым народом. Лишь немногие исторические факты попали в документы. Эти факты зафиксированы врагами лекедеров, сильными мира и относятся они не к периодам когда пираты оказывали услуги, а к тому времени, когда их помощь уже не была нужна, и от лики дилеров нужно было поскорее отделаться. Поэтому нам почти ничего не известно и о том, как удалось Гамбургскому сенату одержать победу над Клаусом Штертебекером и Годекем Михелем. Весной 1401 года, как говорит легенда, На второй год своей женитьбы на дочери фризского князя Кена Тенброка Клаус Штертебекер раньше обычного покинул свою зимнюю стоянку во Фризии и направился на Гельголанд. Поэтому на его судах не было добычи, а Годеке Михель находился не у Гельголанда со Штертебекером, но, вероятно, занимался своими кораблями удобную позицию у устья Везера.